Глава тридцать четвёртая. «Почему?» — выдыхаю я. «Должна ведь быть причина. Такова жизнь?» — разводит руками Игорь. «Не хочу об этом говорить». Меня его слова настораживают. «Может, у него жена есть во Франции, а тут он просто развлекается?» Вот опять я думаю про жену. «Ты женат?» — срывается с моих губ. Язык как по мелу. Но мне надо знать. Вдруг я реально влюбилась в женатого мужчину? Если так, то у нас с ним точно ничего не будет. Просто встану сейчас и уйду, а долг постепенно отдам. Нет, усмехается Игорь. Невесты тоже нет. Сказал ведь, мне сейчас не до этого. Бизнес занимает всё время, а женщинам нужно внимание. Я уже хочу сказать, что не так много и надо. Но с другой стороны, ведь он прав. Я чуть с ума не сошла, когда он не ответил и внезапно пропал, а потом оказалось, что ездил по делам. Какой девушке понравится, если её парень будет так срываться, ничего не объясняя? Да и есть ли у него время на объяснения и выяснения? Я внимательно разглядываю его и говорю: "Жени, парень, он мужчина, и, наверное, вообще не привык отчитываться о своих поступках". нужно либо принять его таким и просто довериться, либо сразу оборвать отношения. Ой, у нас ведь нет отношений. Хватит мечтать. Ясно. Я тебе денег должна. Пытаюсь перевести разговор в другое русло. Ну раз ты так считаешь, значит, должна. Пожимает плечами Игорь. Я предложил вариант, как ты можешь со мной расплатиться. Отвожу взгляд. Но почему он такой бессердечный? Знает ведь, что я ему обязана. Это неприемлемо. Качаю головой. Губы дрожат, но я стараюсь сохранить достойный вид. Буду возвращать частями. Как кредит, только без кредита. Можешь даже проценты назначить, но спать за деньги с тобой я не буду. Ни с кем не буду. Сама не верю, что говорю это. Это вообще нормально обсуждать такие вещи в детском кафе? Может, для взрослых такие темы в порядке вещей. Но я чувствую себя просто раздавленной. Игорь жесток, в своей честности. Он говорит то, что думает, не пытается приукрасить правду и обмануть меня. Но понимает ли он, как мне плохо от этой правды? Лучше бы он солгал. Так было бы проще. Лучше бы сказал, что мы будем встречаться, что у нас отношения. Я и в таком случае вернула бы ему деньги все до копейки. Но тогда мне не было бы так больно сделать первый шаг. А сейчас мне хочется провалиться сквозь землю от стыда и обиды. Но я сижу с окаменевшим лицом, сжав кулаки, жду, что он скажет. Никаких отношений, Карина, ни с этим мужчиной. Даже не мечтай. Повторяю это себе вновь и вновь, но слова не помогают. Принято, отвечает Игорь, откидываясь на стуле. Ты про вас секс с сексом, а деньги деньгами, разделяя властвы. То есть. Я согласен с твоим решением. Будешь возвращать ежемесячно фиксированную сумму. А чтобы ни у кого из нас впоследствии не возникло претензий, мы составим договор. Договор? Нервно сглатываю. Всё по-взрослому. Вот теперь точно всё. Я раздавлена. Но сама же это выбивалась. Или где-то в душе ждала, что он откажется брать с меня деньги. Не хочу больше думать об этом. Пусть идёт всё, как идёт. Перевожу взгляд на площадку с батутами. Нина вовсю резвится с детьми. Она так кувыркается, что мне даже немного страшно. Но сестра замечает мой взгляд и показывает жестами, что всё хорошо. На душе становится легче. Машу Нине рукой. На глаза накатываются слёзы, когда думаю, что у меня никого нет ближе сестрёнки. Я сейчас поднимаюсь, не глядя на Игоря. Не удивлюсь, если он сейчас развернётся и уйдёт, но всё же иду к сестре, просто убедиться, что с ней всё хорошо. Просто чтобы унять дрожь, которая прошивает моё тело. Ну и ладно. В жизни бывают разочарования, и в моей они не раз были. Ну не получится у меня собрать денег на обучение или снять квартиру. Подумаешь. Буду возвращать долг Берецкому. Буду работать официанткой. В конце концов, у меня есть жизнь и цели. Я совсем справлюсь в одиночку. Я смогу. Мне есть ради кого. Завидев меня, Нина бежит в мою сторону. Ты как? спрашиваю её. Хорошо. Я с девочками познакомилась. Ты бы не прыгала так сильно, ведь только выписали. Журю её. Да я немного, закатывает глаза Нина. Всё хорошо. А можно ещё шоколада? И смотрит на меня невинным мангельским взглядом. Я вздыхаю. Сестрёнка может и камню говорить, чтобы рассыпался. Мы возвращаемся к столу. Игорь всё ещё там. Что-то печатает в телефоне. Даже головы не повернул в нашу сторону. Я думала, ты уже ушёл. Тихо сажусь в своё кресло. У меня ещё есть немного времени. Отрывается Игорь от телефона. Ну что? Напряглась. Он смотрит на Нину. Ага. Она радостно улыбается. А можно мне ещё шоколада? Я снова краснею. Вот хулиганка. Почему бы и нет? Усмехается Игорь. И тут же подзывает официантку. Девушка, повторите заказ. Я уже не сопротивляюсь. Молча пью свежезаваренный чай и ковыряюсь в чизкейке. Игорь снова сосредотачивает внимание на телефоне, то пишет кому-то, то отходит от нас и разговаривает, но так тихо, что ко мне долетают лишь отдельные слова: поставки, акции, инвесторы. Готовы? Спрашивает он, когда наши с Ниной тарелки пустеют. Мы дружно киваем. Хорошо, я завезу вас домой. Спасибо, отвечаю ему. Ты нас здорово выручишь. Мы покидаем развлекательный центр, но в этот раз я не чувствую прежнего счастья. Мы больше не держимся за руки, будто что-то поменялось между мной и Игорем. Мы отстраняемся друг от друга. Точнее, он словно отдалился. Смотрит на меня не так, как прежде. Понимаю, что это из-за нашего разговора, а у самой по телу пробегает дрожь. Да, это больно, но так будет правильно. Мы не ровня. Между нами нет и не будет никаких отношений. Мне нельзя забывать об этом. И всё же внутри меня ширится, разрастается пропасть. На глаза наворачиваются слёзы отчаяния. Теперь можно забыть про учёбу. Про всё можно забыть. Теперь мне придётся работать, чтобы отдать долг мужчине, которого я люблю. Но я сама так захотела. Это было моё решение. Мне с ним и жить.